Спустя два часа они шли домой весьма недовольные жизнью. Те двое убийц настаивали, что они просто пришли грабить. Вот просто пришли. А разговор? Да врет она все это Нархеро или не так поняла. Мало ли что может быть. Она же не человек, а слышалась, например. Так они утверждали вчера. А сегодня? Сегодня днем их нашли мертвыми. Яд в каше. Как он туда попал, никто не знает. Человек, которого чуть не загрызла Ааша, тоже все отрицал. Ну, лошади понесли, бывает. Он безумно благодарен тем, кто их остановил. Хотя, ох, лошадь-то как жалко. А иначе нельзя было? Нет? Все равно спасибо вам, Кана, что не дали взять грех на душу, а то ведь раздавил бы Лайри, век бы потом мучился да терзался. И поделать ничего было нельзя. Таяна знала, что он лжет, знала и Аэлла, но недоказуемо. А закон, он всегда закон, даже если кому-то это не нравится. Можно отправить мерзавца на пытку, но ведь это не метод. Под плетьми любой себя говорит: Да и мало ли. Правда, показалось. Женщины знали, что не показалось, но были бессильны. Лара, вы прекрасная художница. Разводил руками начальник стражи, а между строк так и читалось. Но не лезь туда, где ты ничего не смыслишь. А Таяна вообще нархерон. И звать ее здесь, среди людей, никак. Так что девушка смотрела нехорошо прищуренными глазами на Седовласова, начальника стражи, который отговаривался от работы и собиралась отплатить ему сполна за заботу, за ласку. По полной сквитаться с негодяем, с обоими.